Глава 46. Патриоты. Когда Симоля оповестили о прибытии гранитанцоров, он, что неудивительно, оказался во власти ужаса и растерянности, которую попытался скрыть. Хоть гранитанцоры и не были самым требовательным из орденов, их грациозные проворные движения скрывали беспощадность, за счет которой они к тому времени и прославились. Также. Были они самыми сладкоречивыми и утонченными из сияющих. Из слов сияния, глава 20, страница 12. Под темнеющим небом Каладин дошел до конца строя мостовиков. Каждый замер по стойке смирно, копье на плече, взгляд устремлен вперед. Преображение было изумительным. Он кивнул Питу, сержанту семнадцатого моста. «Впечатляет!» Мне не часто доводилось видеть такой отличный взвод копейщиков. Это была разновидность лжи, что командиры привыкали произносить. Каладин не упомянул о том, как некоторые мостовики переминались с ноги на ногу в строю, или о том, какими неуклюжими были их маневры. Они старались. Каладин чувствовал это по их серьезным лицам и потому, как начали гордиться своей формой, тем, кем стали. Парни готовы к патрулированию. По крайней мере,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 В конце концов он покинул восемнадцатый мост, качая головой. Похоже, эти люди не желали быть солдатами. Почему же тогда приняли предложение Далинора вместо того, чтобы просто уйти? — Потому что больше не хотят выбирать, — подумал Каладин. — Выбор бывает сложным. Ему это было известно. Буря-свидетельница Кэл хорошо это усвоил. Когда-то и сам сидел и угрюмо таращился в стену, не в силах встать и покончить с собой. Он вздрогнул.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 где солдаты, расположившись единой командой около огня, приспокойно поедали ужин. — Ты работаешь, — сказала Сил. — Опять? — Мне нужно подготовить этих людей. Он повернул голову, чтобы посмотреть на нее. — Ты же знаешь, что-то приближается. Эти цифры на стене. Видела новых красных спренов. — Да, — призналась она. — По крайней мере, мне так кажется, краем глаза они наблюдали за мной их мало но они есть что то приближается повторил каладин этот обратный отсчет указывает в точности на плач что бы ни случилось я должен сделать так чтобы мостовики с этим справились ну так вот ничего не выйдет если ты упадешь замертво от переутомления заявила сил и поколебавшись продолжила с людьми ведь бывает такое верно я слышала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 Серые бесполезные ноги прикрывало одеяло, камень с гордым видом стоял поблизости, скрестив руки на груди. Реннерин тоже был там, собирал и мыл грязные миски. Он делал это каждый вечер, тихонько присев возле таза для мытья в своей форме мостовика. Парень определенно старался. Он не подавал ни единого признака испорченного нрава, как старший брат, хотя принц настоял на том, чтобы присоединиться к ним, Он часто по вечерам сидел где-нибудь с краю, позади остальных мостовиков. Да чего же странный парень!» Каладин похлопал Хобера по плечу, проходя мимо. Кивнул, когда тот посмотрел на него, поднял сжатый кулак. «Продолжай бороться!» Протянул руку за похлебкой и застыл, как вкопанный. Неподалеку на бревне сидели сразу три здоровенных гердозийца с мускулистыми ручищами. Все были одеты в форму четвертого моста. И строицы каладин узнал только пунио каладин отыскал поблизости лопана тот пялился на собственную руку которую по каким то причинам держал перед собой сжав кулак все попытки понять лопана остались далеко в прошлом трое требовательно спросил каладин кузены ответил лопан вскинув на него взгляд у тебя их слишком много быть того не может рот уе скажите привет четвертый мост Дружно ответили оба, подняв миски. Каладин покачал головой, взял свою тарелку с похлебкой и прошел мимо котла в уголок потемнее, возле казармы. Заглянул в кладовую и увидел там Шена, который складывал мешки сталью при свете единственного бриллиантового светосколка. «Шен!» — окликнул Каладин. Паршун продолжал таскать мешки. «Смирно!» — рявкнул капитан. Тот застыл, потом выпрямился по стойке смирно вольно солдат спокойнее проговорил кэл и подошел к нему я сегодня поговорил с Далинаром Халином и спросил могу ли вооружить тебя он спросил доверяю ли я тебе я ему сказал правду каладин протянул паршуну свое копье доверяю темные глаза шена нерешительно покосились на оружие потом на капитана у четвертого моста нет рабов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 Буря бы побрала этих идиотов. Радуются, что их командир отправился выпить. Каладин заглотил несколько ложек похлебки и вручил остальное Хоберу, поколебавшись, подошел к Мошу, и то же самое сделали Лопен, Пит и Сигзил. Знаешь, негромко проворчал Каладин, обращаясь к силу, будь это один из моих старых отрядов, я бы решил, что копейщики хотят вытурить меня из лагеря, чтобы в мое отсутствие провернуть что-нибудь этокое. Сомневаюсь, что дело в этом. — возразила Сил, нахмурившись. «Верно. Парни просто хотят убедиться, что я человек. Именно по этой причине ему и впрямь пришла пора развеяться». Он слишком отдалился от своих солдат. Каладин не хотел, чтобы они видели в нем кого-то вроде Светлоглазова. ха воскликнул камень, подбегая к ним. «Эти человеки, они заявляют, будто выпить больше рогоеда. Воздух вам в голову не «Невозможно быть!» «Состязание выпивох?» Каладин мысленно застонал. Во что он ввязался? «Никому из нас не нужно на дежурство до позднего утра», — Сигзил пожал плечами. «Ночью за халинами следит Тефт вместе с отрядом Лейтона». «Сегодня», — провозгласил Лопан, воздев палец к небу, — «я одержу победу! Всем известно, что никому не перепить однорукого гердозийца!» «Да ладно», — протянул Мош.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 «Хватит спорить», — сказал Муаш Камню Лопану и Питу. «Нам нужен вспыльчивый чул». «Ой!» — воскликнул Камень. «Но у них нет светлого пива». «Это потому, что рогаецкое пиво растворяет зубы», — буркнул Муаш. «В любом случае, сегодня моя очередь выбирать». Пит закивал. Он выбрал эту же таверну. Вернулся Сигзел, наслушавшись новостей, и он, по всей видимости, успел остановиться еще где-то, поскольку нес что-то, исходящее паром и завернутое в бумагу. — И ты туда же, — сказал Каладин, застонав. — Вкусно, — заявил Сигзел, оправдываясь, и откусил кусок чута. — Ты даже не знаешь, что это. — Конечно, знаю, — возразил Сигзел и засомневался. — Эй, Лопан, а что тут внутри? — Флангрия. — радостно ответил Гердазиец, а камень побежал к разносчику, чтобы и себе купить чуто. А что это? — спросил Каладин. — Мясо. — Какое мясо? — Такое, мясное. — Духозаклятое, — уточнил Каладин, посмотрев на Сигзела. — Ты ел духозаклятую еду каждый вечер, пока был мостовиком, — напомнил Сигзел, пожав плечами и откусил еще кусок. — Потому что у меня не было выбора. Ты только глянь, он жарит хлеб. Флангрию тоже жарят», — стрял Лопен. «Смешивают с молотым лависом и делают маленькие шарики. Скатывают и жарят. Потом начиняют этим поджаренный хлеб и поливают его соусом. Ням-ням!» Он облизал губы. «Это дешевле воды», — заметил Пит, когда камень прибежал обратно. «Потому что, скорее всего, даже зерно духа заклятое», — усмехнулся Каладин. «И на вкус как плесень. Камень, я в тебе разочарован».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 Рогоят уже посылал письма семье, хотя пики были так далеко, что обратных вестей он пока не дождался. Тефт был когда-то женат, но его жена умерла, как и большая часть его семьи. У других тоже могли быть семьи. Будучи мостовиками, они мало говорили о прошлом, но Каладин время от времени улавливал намеки. Все постепенно должны вернуться к нормальной жизни, части которой были семьи, особенно здесь, в постоянном военном лагере. «Вот буря!» — воскликнул Каладин, хлопнув себя по лбу. «Придется попросить больше места. Есть много казарм, разделенных на помещения для семей», — заметил Сигзел. «А некоторые из женатых солдат снимают жилье на рынке. Можно выбрать то или другое». «Но так четвертый мост разделится», — возразил Камень. «Такое нельзя допустить». «Что ж, из женатых мужчин обычно получались лучшие солдаты. Придется как-то решить этот вопрос». В лагере Даллинора теперь действительно появилось множество пустых казарм. Может, ему стоит попросить еще парочку? Каладин кивком указал на женщину за стойкой. — Я так понимаю, таверна принадлежит не ей. — Нет, ка просто барменша, — пояснил камень. Пит ею весьма увлекся. — Надо бы узнать, грамотная ли она, — пробормотал Каладин, отступая, чтобы пропустить полупьяного посетителя, который выбрался в ночь.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 Он пожалел стул, на который опустился рогаед. Во всем отряде только камень был выше калодина на два дюйма и почти в два раза шире. — Рогаедское светлое! — с надеждой спросил камень, глядя на Ка. — От него у нас кружки плавятся, — ответила она. — Эль? Эль! — со вздохом согласился камень. — Эта вещь — быть напитком для женщин, а не для больших мужчин-рогаедов. По крайней мере, она не быть вином. Каладин, особо не задумываясь, попросил принести что-нибудь. Это место никак нельзя было назвать гостеприимным. Оно было шумным, неприятным, дымным и вонючим. И еще — живым. Смех, тосты и возгласы, звон кружек — это... Ради этого многие люди и жили. День честного труда, а потом вечер в таверне с друзьями. Не такая уж плохая жизнь. «Шумновато сегодня», — заметил Сигзел. «Всегда шумно быть», — отозвался Камень. «Но сегодня, может, шумнее». «Армия победила во время вылазки на плато вместе с войском Бетоба, объяснил Пит. «Тем лучше для них». Далинера там не было, армией командовал Аделин, которого сопровождали трое из четвертого моста. Но им не пришлось отправляться в бой, и любая вылазка на плато без опасности для солдат Каладина была удачной. «Так много людей! Хорошо быть!» — сказал камень. «В таверне делаться теплей. Снаружи слишком холодно быть!» «Слишком холодно?» — переспросил Мош. «Ты же с пиков рогаедов буря бы их побрала!» «И...» — камень нахмурился. «И... они же горы! Там наверху должно быть холоднее, чем где угодно внизу!» Камень чуть не поперхнулся.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 «На пиках есть горячие источники, которые их обогревают». «А, это не источники!» — камень погрозил Сикзелу пальцем. «Словечко для низинников!» «Океаны рогоедов! Воды жизни!» «Океаны!» — теперь уже Пит нахмурился. «Очень маленькие океаны, по одному на каждый пик». «На вершине гор есть что-то вроде кратера», — объяснил Сикзел, «в котором размещается большое озеро теплой воды». Тепла хватает, чтобы возник район, пригодный для жилья, невзирая на высоту, но если слишком сильно удалиться от какого-нибудь рогоедского поселения, окажешься в тех местах, где жуткий мороз и ледяные поля, оставленные великими бурями. Ты неправильно рассказывать предание, возмутился рогает. Это факты, не предание. Все предание, возразил камень. Слушайте. Давным-давно онкалоки, мой народ, те, кого вы зовете рогоедами.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 «Боги», — проговорил Каладин, — «ты хотел сказать спрены». Он поискал взглядом сил, которая уселась на одном из стропил и наблюдала за тем, как по подпорке ползла пара небольших насекомых. «Они боги!» — камень проследил за взглядом Каладина. «Да, но некоторые боги сильнее, чем другие. Танакай! Он отыскал самых могучих из них. Сначала пошел к богам деревьев. Вы можете нас спрятать?» — спросил он. «Но те не могли».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 «Дайте нам вашей воды, чтобы мы могли ее пить и жить в горах». И ему пообещали воду. Танака отправился к богам деревьев и попросил «Дайте нам ваши плоды от щедрот ваших, чтобы могли мы есть и жить в горах». И ему пообещали плоды. Потом Танака вернулся к горам и сказал «Дайте нам тепло, что храните в сердце своем, чтобы смогли мы жить на вершинах ваших пиков». И сделанное им понравилось. Богам гор, которые увидели, что ункалоки готовы к тяжелому труду, они не станут обузой для богов, но сами решат свои проблемы. И вот боги гор втянули пики в себя, сделав место для вод жизни. Океаны были созданы богами вод, трава и плоды стали подарком от богов деревьев, а тепло из сердца гор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 Хорошая история быть. И правда. Ну, ты и сам сказал, что вы призвали воду, которая породила озера наверху, напомнил Сигзел. Значит, там горячие источники. Я был прав. По-другому быть, ответил камень и махнул рукой К, а потом сердечно улыбнулся и просительно помахал кружкой. В смысле? Не просто вода быть, вода жизни, соединение с богами когда он калаки плавают в ней время от времени им открывается край богов услышав это каладин подался вперед он рассеянно размышлял о том как бы помочь восемнадцатому мосту решить проблемы с дисциплиной но слова Рогаеда его поразили край богов они там жить воды жизни они позволять видеть этот край в нем если повезет можно пообщаться с богами «Ты поэтому можешь видеть спренов?» — спросил Каладин. «Потому что плавал в тех водах, и они что-то в тебе изменили». «Не часть истории». Тут камню принесли вторую кружку Эля. Он одарил Ка широкой улыбкой. «Ты очень чудесная женщина. Если придешь на пике, я сделаю тебя семья». «Просто оплати свой счет». Ка закатила глаза. Когда она отошла в сторону и начала собирать пустые кружки,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 «Я не позволю тебе плавать, даже если ты победить меня сегодня в состязании выпивок!» Он многозначительно вскинул бровь, глянув на кружку Лопена. «Чужаки, осмелившиеся поплавать в изумрудных бассейнах, умирают, — пояснил Сикзел, потому что вы казните любого чужака, который их хотя бы тронет!» «Нет, все не так! Слушай предание, не будь занудой!» «Это просто горячие источники, — проворчал Сикзел, но вернулся к своей выпивке.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 «Лунуанаки!» «Да что ты говоришь?» — съехидничал Мош. «Чудо-то какое!» «Лунуанаки!» — продолжил Рогаед. «Это бог путешествий и озорства. Очень могущественный бог. Он явился из глубин океана на пике, из царства богов». «Как он выглядел?» — Лопан вытаращил глаза. «Как человек!» — сказал камень. «Может, олети, хотя кожа светлее. Очень угловатое лицо...» Наверное, красивая, Белые волосы. Сигзель встрепенулся. Белые волосы? Да, не седые, как у старика, но белые, хотя он молодой. Болтать со мной на берегу, а, Насмехаться над моей бородой. Спросить, какой сейчас год по календарю рогоедов. Щел мое имя смешным. Очень могущественный бог. Ты испугался? поинтересовался лопан. Нет, конечно. — Лунуанаки не может причинить вред людям. Запрещено другими богами быть. Все это знают. Камень прикончил вторую кружку одним глотком и с широкой улыбкой помахал ею в воздухе, снова обращаясь к проходившей мимо К. Лопан поспешно допил первую кружку. Сигзель казался обеспокоенным и пил едва ли не половину своего Эля. Он пялился на недопитое, но, когда Мош спросил, в чем дело, сослался на усталость. Каладин наконец-то глотнул из своей кружки. лависовый эль, пенистый и сладковатый, напоминающий о доме, хотя пить его Кал начал лишь в армии. Остальные уже обсуждали вылазки на плато. садас похоже, не подчинился приказу о совместных вылазках. Некоторое время назад он отправился в одно из них сам, добыл свет сердца, прежде чем кто-то успел туда добраться, а потом выбросил его, словно какую-нибудь безделицу. Но всего пару дней назад Садас и Рутер отправились вместе в другую вылазку, ту, в которой не должны были участвовать. Князья заявили, что не сумели добыть свет сердца, но ни для кого не было секретом, что они победили и спрятали трофей. Военные лагеря гудели от таких неприкрытых пощечин Даллинору. Садас подливал масло в огонь, выражая свой гнев по поводу того, что его дознаватели не пускают в военный лагерь Далинера, чтобы поискать там важные факты, по его словам, связанные с безопасностью короля. Для него все это было игрой. «Кто-то должен покончить с Садасом», — думал Каладин, потягивая Эль, болтая прохладную жидкость во рту. «Он ничем не лучше Амарома, Столько раз пытался убить меня и моих людей».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 Юноша выпил еще немного и обвел комнату взглядом, опять подметив, какие все расслабленные. Такова их жизнь. Работай, потом развлекайся. Им этого хватало. Он не такой. Ему нужно что-то еще. Каладин достал светящуюся сферу, обычный бриллиантовый светосколок, и принялся рассеянно катать его по столу. Примерно через час после начала разговора, в котором капитан принимал участие лишь время от времени, мош легонько ткнул его в бок и прошептал. — Ты готов? — Готов? — Кал нахмурился. — Ага. Встреча в задней комнате. Я видел, как они вошли некоторое время назад. — Они уже ждут. Кто — Кто? Калади насекся, сообразив, о чем речь. Он обещал, что встретится с друзьями Моша, людьми, которые пытались убить короля. Каладин похолодел, и в комнате как будто сделалось прохладно. «Так ты поэтому настаивал, чтобы я пошел с вами сегодня?» «Я думал, ты сам все понял. Идем». Каладин опустил взгляд на свою кружку с желтовато-коричневой жидкостью, наконец осушил ее до дна и встал. «Надо узнать, кто эти люди. Долг требовал этого». Мош извинился за них обоих, сказав, что заметил старого друга, которого хотел познакомить с Каладином. Камень, на вид совершенно трезвый, рассмеялся и помахал, дескать, идите. Он пил уже шестую кружку, седьмую. Лопан захмелел после третьей. Сигзел не допил даже вторую и, судя по всему, не желал продолжать. — Вот и все соревнования, — подумал Каладин, позволяя Мошу увести себя. В таверне все еще толпилось много народа,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 Голос сил. Где же она? Похоже, сделалась невидимой и для него. Неужели она так поступала раньше? Будь осторожен. Капитан вошел в комнату следом за Моашем. Внутри за столом сидели трое мужчин и женщина. Пили вино. У дальней стены стоял еще один охранник с мечом на поясе. Завернулся в плащ и опустил голову, словно ничего вокруг не замечая. Двое из сидящих, включая женщину, были светлоглазами. Этого следовало ожидать, принимая во внимание осколочный клинок. Но Каладин все равно пришел в замешательство. Один светлоглазый немедленно встал. Он был, наверное, чуть старше Аделина, с черными, как смоль, и аккуратно уложенными алитийскими волосами. Мужчина носил открытый сюртук, под которым виднелась богатая на вид черная рубашка с вышитыми белыми лозами, что велись вокруг пуговиц, и широкий длинный шарф. «Итак, вот он!» «Знаменитый Калладин!» — воскликнул незнакомец и, шагнув вперед, вознамерился пожать Калладину руку. «Клянусь, бури я очень рад встрече с тобой. Спасти самого Далинера, тем самым поставив Садаса в неудобное положение? Прекрасное представление, друг, прекрасное представление!» «А вы кто?» — спросил Калладин. «Патриот! Зови меня Грейвс!» «Осколочник?» — Сразу к делу, верно? — проговорил Грейвс и жестом указал новичку его место за столом. Мош немедленно сел, кивнул другому человеку за столом с темными, глубоко посаженными глазами и короткими волосами. — Наемник, — догадался Келл, подметив тяжелые кожаные доспехи и топор рядом со стулом. Грейвс продолжал указывать, но Калладин не торопился, изучая молодую женщину. Она чинно потягивала вино из чаши, держа ее двумя руками свободной и спрятанной в рукаве на пуговицах миловидная с поджатыми красными губами и волосами забранными в высокую прическу утыканную разнообразными металлическими украшениями я вас знаю сказал каладин вы из клерков даллинора она с опаской посмотрела на него стараясь не выдавать напряжение данлан член свита великого князя подтвердил грейвс пожалуйста каладин сядь выпей вина тот сел но не налил себе выпить. Вы пытаетесь убить короля. Он и в самом деле прямолинейный, да? Спросил Грейвс Моша. Еще у него слово с делом не расходится, ответил Мош. За это мы его и любим. Грейвс повернулся к Каладину. Мы патриоты, как я уже сказал. Патриоты Алеткара. Алеткара, каким он мог бы быть. Патриоты, которые желают убить правителя королевства. Грейв спадался вперед, положив на стол сцепленные руки. Его веселость слегка утихла, и это было хорошо. Она все равно отдавала фальшью. «Ну что ж, давай разберемся с этим». «Элокор — неимоверно плохой король. Уверен, ты сам это заметил. Мне не положено судить о короле. Попрошу тебя, хочешь сказать, ты не видел, как он себя ведет? Этот балованный, раздражительный параноик». Элокар превращает обсуждение в споры, предъявляет ребяческие требования вместо приказов. Он — буря, которая сметет это королевство с лица земли. — Ты хоть знаешь, какую политику он вел, прежде чем Даленор за него взялся? — поинтересовалась Данлан. — Я провела последние три года в Холлинаре, помогая тамошним клеркам разобраться с беспорядком, в который Элокар превратил королевские архивы. Одно время он подписывал практически что угодно, превращая это в закон, если его должным образом упрашивали. — Он не годится для трона, — вмешался темноглазый наемник, чьего имени Каладин не знал. — Из-за него погибают хорошие люди, а этому негодяю Садасу сошла с рук государственная измена. — И потому вы пытаетесь убить его? — требовательно спросил Каладин. Грейвс посмотрел ему в глаза. Да. «Если король уничтожает свою страну, — проговорил наемник, — разве у народа не появляется право, точнее, долг, убрать его?» «Если его и впрямь берут, встрял Муаш, — что тогда случится? Спроси себя, Каладин». «Скорее всего, на трон сядет Далинар, произнес Келл. «У Элакара был сын в Холлинаре, совсем еще младенец». «Даже если Даллинар только провозгласит себя регентом при законном наследнике, он будет править». «С ним во главе королевства все пойдет куда лучше», — сказал Грейвс. «Он и так здесь почти всем заправляет», — воскликнул Каладин. «Нет», — возразила Данлан, — «Даллинар себя сдерживает». «Он знает, что должен занять трон, но колеблется из любви к мертвому брату. Другие великие князья считают это слабостью». «Нам нужен черный шип!» Грейвс стукнул по столу. «Иначе королевство развалится. Смерть Элакара вынудит Далина действовать. К нам вернется тот, кто двадцать лет назад объединил великих князей». «Даже если тот человек и не вернется в полной мере», — прибавил наемник. «Хуже, чем сейчас, точно не будет».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 выяснил Грейвс. «Вы ожидаете, что я вам помогу?» спросил Калдин. Грейвс поднял руки. «Подумай о том, что мы сказали. Это все, о чем я прошу. Подумай о поведении короля, понаблюдай за ним. Спроси себя, сколько еще продержится королевство, которое возглавляет такой человек?» «Черный шип должен занять трон», негромко проговорила Данлон.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 «И что же ты сделаешь с рукой, которая гниет, угрожая всему телу? Будешь ждать и надеяться, что все изменится к лучшему? Или станешь действовать?» Каладин не ответил. «Ты теперь руководишь Королевской гвардией», — продолжил Грейвс. «Нам понадобится благоприятная возможность, момент, когда можно будет нанести удар так, чтобы не пострадал никто из гвардейцев. Мы не хотели пачкать руки в королевской крови, Пытались обставить все как несчастный случай, но я понял — это трусость. Я совершу этот поступок сам. Мне нужен лишь удобный случай, и страдания Олетка разовершаться. Для короля так будет лучше, — добавила Дамван. Он медленно умирает на троне, словно тонет вдали от берега. Надо закончить все побыстрее. Кэл встал. Мош, поколебавшись, поднялся вслед за ним. Грейвс посмотрел на Каладина. Я должен подумать, сказал юноша. Хорошо, хорошо, согласился Грейвс. Можешь связаться с нами через Моша. Стань лекарем, в котором нуждается это королевство. Идем, бросил Каладин Мошу. Остальные удивятся, куда мы пропали. Он вышел. Приятель последовал за ним, поспешно попрощавшись. Каладин, по правде говоря, ожидал, что кто-то из них попытается его остановить.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 Каладин слыхал о том, что богатые темноглазые женятся на нескорожденных светлоглазах, но ни разу в подобном не был замечен кто-то столь высокого дана, как осколочник. Да, у одного из его сыновей вообще глаза разноцветные. Грейвсу до буря, что о нем думают другие люди. Он поступает так, как считает нужным. И в этом случае он... Мож огляделся по сторонам. Они теперь были окружены людьми. Готов к тому, о чем говорил. Кто-то должен это сделать. «Больше не упоминай при мне об этом», — попросил Каладин, высвободив руку и направляясь обратно к столу. «И не встречайся с ними». Он сел на свое место. Раздраженный мож скользнул на свое. Кал попытался снова вступить в разговор с Камнем и лопаном, но не смог. Вокруг него люди горланили и смеялись. «Стань лекарем!» в котором нуждается это королевство. «Буря! Что за бардак?»